Наконец, первые ряды гильветов вышли на вершину и тут же пали под яростными ударами легионеров. Острые клинки римских воинов вонзились во вражеский строй, направо и налево, отсекая головы и руки. Длинные копья гельветов казались не в силах пронзить. Прочные римские щиты брут торжествовал. Он стоял на правом фланге в первом ряду. С трудом оторвав взгляд от побоища, Центурион оценил сложившуюся ситуацию. Гельветы, конечно, пытались взять чистностью. Все новые и новые воины спешили на помощь товарищам, а у подножья холма собирались свежие силы. Центуриону внезапно стало жарко. Он снова взглянул на восток в надежде увидеть Цезаря. Солнце слепило глаза, но, прищурившись, он продолжал пристально вглядываться в кромку леса. «Ну, уже быстрее!» — сам того не замечая, торопил он. «Конечно, чтобы окружить римлян, гильветам необходимо время. Однако, если им все-таки удастся зайти с противоположной стороны холма, римским воинам отступать будет некуда». На защиту женщин и детей варвары оставили совсем немного вооруженных мужчин. Почти все пошли в бой, и если они действительно начнут атаку стыла среди легионеров, — Может начаться паника. Напор атаки уже начал сказываться, и в первых рядах десятого региона появились прореки. Конечно, воины могут держаться достаточно долго и способны сражаться без отдыха два часа подряд, но все-таки лучше обеспечить им замену и сохранить силу на случай возможного отступления, если Юлия не появится с минуты на минуту. Придется отводить легионеров обратно на вершину холма и при этом с боем преодолевать каждый метр. Хуже будет, если варвары внезапно нанесут удар в спин. С тяжелым сердцем Брут посмотрел на своих воинов. Если ему удастся пережить этот бой, Юлий жестоко поплатится за промедление, которое может стоить десятому легиону жизни. После нескольких лет, проведенных в Испании бок о бок, Брут знал почти каждого, поэтому каждая смерть стала бы для него личной драмой И в этот самый миг, вдалеке, в противоположном конце долины, показалась серебряная линия легионы Цезаря, Брут не смог сдержать радостного возгласа. В рядах гельветов предупреждая врагов и поддерживая боевой дух, заиграли горны, и в битву вступили новые фаланги — Какие же звуки раздались на холме, варвары остановились и наблюдали за происходящим внизу, в долине, и уже через минуту началось обратное движение. Гельветы начали отступать с холма, и между двумя армией образовался заметный промежуток. Значит, и окружение уже можно не опасаться. Ведь воины спешили спасти свои семьи и собственное добро. — Десятый, третий! — снова и снова выкрикивал Брут налево и направо. Наконец все были готовы слушать приказ, и Центурион, подняв руку, резко взмахнул в сторону долины. — Сомкнуть строй! Лучникам собрать стрелы! Десятый вперед! Третий вперед! И десять тысяч воинов, как один, повиновались приказу, и сердце Брута едва не раскололось на части от гордости. В составе войска гельветов не было конницы, и чтобы пресечь явно намечавшееся перестроение, Брут направил в самую гущую их отрядов свой отборный отряд. Юлия и Марк Антоний увидели, как Актериан во главе группы всадников промчался в сторону вражеских фаланг. На полном скаку каждый из воинов наклонился и достал из прикрепленного к седлу кожаного чехла легкий дротик. Потом по команде все метко отправили оружие в цель. Варвары взревели и попытались закрыться щитами, но Октавиан снова повторил команду, и на их голову обрушилась следующая волна железа. Октавиан продолжал обстрел до последнего копья, так что, когда Юлий подошел к колонии с тыла, она была охвачена паническим ужасом, и расправиться с растерянными и потерявшими ориентацию врагами не составило никакого труда. По приказу полководца-горнистцы сыграли команду удвоить скорость, и двадцать тысяч легионеров перешли на рысь, которая могла перенести их на много километров вперед, передовым отрядом противника. Огромный обоз варваров молча в ужасе наблюдал за стремительно, без единого звука проносящими самими всадниками. Никакой опасности эти люди не представляли. И Юлий пытался решить, как наиболее выгодно использовать сложившуюся ситуацию. Те из варваров, которые еще недавно энергично атаковали холм, сейчас обратились в паническое бегство, стремясь как можно быстрее вернуться в колонну. Юлий увидел преследующих сверкающие когорты десятого и третьего регионов и улыбнулся. Сплоченные ряды, словно одно длинное зеркало, отражали солнечные лучи. Весь холм уже казался усеян телами погибших. Юлий видел, что гельветы полностью потеряли направление и забыли о флангах. Страх парализовал их волю и способность к действию, а значит, надо сделать все, чтобы его усилить. Он решил было повернуть отборную конницу, чтобы окончательно разбить колонну, но в этот самый момент Октавиан подал сигнал к атаке, и масса лошадей обрушилась на бегущих воинов. Юлий дождался окончания натиска, и, увидев, что конница повернула к своим, подал сигнал удержать позицию. — Копья к бою! — скомандовал полководец. Поднял свое копье и с удовольствием ощутил вес и приятную гладкость деревянного древка. Уже можно было разглядеть лица бегущих. Времени оставалось совсем мало. Придется ограничиться. лишь одним залпом. «Копья — Копья! — крикнул он, и силой метнул то, которое сжимал в руке. И в ту же секунду небо над головой почернело от множества летящих снарядов, и передние ряды гельветов смешались. А прежде чем они пришли в себя, их настигли легионеры и начали крушить мечами. — Центурия за центурии Постепенно вступали в схватку, и римляне все глубже проникали в ряды растерянного и уже почти окончательно побежденного племени. Гельветов было очень много. Легионеры безжалостно крушили все, что вставало на пути, и продвигались настолько быстро, что Юлий даже забеспокоился, не задумывал ли противник обманный маневр. Гарнисты сыграли сигнал расширить строй, и за спиной полководца показались легионы из Иремина. которым предстояло окружить врагов. С ними вместе, ожидая сигнала к атаке, тронулась отборная конница. Неожиданно в лицо брызнула кровь. И Цезарь остановился, быстро сплюнул и вытер губы рукой. Тут же приказал десяти рядам метнуть вторую волну копий, хотя даже не представлял, где они упадут. Решение было опасным. поскольку если бы оружие поразило своих, сражающихся в первых рядах, войско сразу утратило бы боевой дух. Тем не менее, рисковать было необходимо. Надо было использовать любую возможность, чтобы как можно быстрее расправиться с неисчислимыми полчищами гельветов Племя сражалось с отчаянной яростью, пытаясь соединиться со своей основной колонной, ведь она оставалась в тылу римских легионов безо всякой защиты. Те, кто не попал в первые ряды, словно пчелы велись по краям, неумолимо расширяя охват битвы. Юлию приходилось постоянно перестраивать своих воинов. До тех пор, пока четыре региона не вытянулись настолько, что глубина ряда составляла лишь шесть человек, теперь же в поле битвы превратилась почти вся долина. Какое-то время Юлий почти не видел хода боя. Он сражался вместе со всеми, словно простой пехотинец. но в то же время в полной мере осознавал ответственность за сражение в целом. Конечно, его место где-нибудь на возвышенности, откуда можно было бы руководить событиями. Брут построил десятые и третьи легионы как можно шире, чтобы отрезать путь к отступлению, и воины, круша направо и налево, пробивались сквозь ряды противника. Солнце поднялось уже высоко и начало немилосердно припекать. Среди легионеров бегали юноши, подавая в кожаных флягах воду, ведь многие уж давно осушили те запасы, которые несли с собой, но все равно продолжали сражаться. Юлий распорядился два последних копья — метнуть вслепую наугад. Местность была ровной, противники вытащили те из них, которые воткнулись в землю и послали их обратно. Однако мягкие железные наконечники погнулись от столкновения с землей. И снаряды летели плохо, так и не набрав скорости. Юлий увидел, как всего в нескольких футах от него один из воинов поднял руку, чтобы отбить угрожающее копье. Но удар оказался слишком сильным, а человеческая кость хрупкой Теперь уже не приходилось сомневаться. Гельветты готовы сражаться до последнего. Полководец вызвал к себе самого старшего из командиров аремина Центурион Берицей выглядел вполне свежим, спокойным и уверенным в себе. Глядя на него, трудно было предположить, что это не учение, а настоящий, жестокий, кровавый бой. — Возьми тысячу воинов и атакуй оставшуюся у нас в тылу колонну, — распорядился Цезарь. Услышав такой приказ, Берицей заметно разволновался. Но командир осмелился возразить он. — Я не вижу в этих людях никакой опасности. Это просто босса в нем женщины и дети. Юлий кивнул, соглашаясь, но спросил себя, не придется ли жалеть о том, что назначил на ответственный военный пост столь гуманного человека. — Это приказ, центурион Однако разрешаю двигаться на выполнение задания с максимальным шумом и громом. Берицин не сразу понял суть последней фразы, однако через несколько мгновений лицо его озарило. Широкая улыбка. — Будем орать, как ненормальный, и даю слово! — пообещал он и отсвлютовал. Цезарь посмотрел вслед уходящему римлянину и подозвал Вистового. — Передай Актавиану, что отборная конница может отковать так, как сочтет нужным! — распорядился он. Берицый подошел к своим легионерам, и Юлий заметил движение в рядах воинов. Приказ передавали по цепи. Через несколько минут из сражений вышли две когорты, а строй тут же сомкнулся. Юлью услышал, как воины Аремина с нарочито громким криком развернулись и начали показное наступление на вражеский обоз. Берицей даже взял с собой гарнистов, и те постоянно играли, производя такой шум, что скоро в долине не осталось ни единого человека, который не сознавал бы грозящую опасность. Поначалу воины гильветов бросились в бой с удвоенной энергией. Но отборная конница нанесла несколько хорошо рассчитанных ударов по флангам, и дисциплина римлян быстро одержала верх над стихийным натиском племени. Вскоре у варваров охватило отчаяние. Они увидели, что легионеры направились к незащищенному обозу. Вдали послышался победный клич — И Юлий вытянул шею, пытаясь разглядеть, что же там происходит. Он приказал командирам перестроить ряды, выдвинул вперед свежие силы, и сам последовал за ними. Усталость давала себе знать. Сколько времени они сражаются! Солнце словно застыло в небе. Радостные крики на левом фланге становились все громче. Это вселяло надежду. Вдруг прямо перед лицом Цезаря возникли два вражеских воина. Прикрываясь широкими щитами, они отчаянно сражались, прокладывая себе дорогу в рядах римлян. Полководец успел рассмотреть широко открытый рот и безумные глаза одного из нападавших, и тут же силой пронзил его мечом почти насквозь. Человек с криком упал, а Марк Антоний для верности полоснул его по горлу. Второго из нападавших сбил с ног стоящий рядом легионер и, став коленом на грудь врага, прикончил его. А уже через минуту варвары с громким звоном побросали оружие, и, тяжело дыша, едва держась на ногах от усталости, подали знак, что прекращают битву. С мрачным удовольствием Юлий приказал своим воинам остановиться и оглянулся. Вся долина была усеяна мертвыми телами. Погибших оказалось столько, что земля покраснела от крови. Все застыло в неподвижности, и лишь две римские когорты продолжали свой путь. В обозе уже осознали поражение и ответили отчаянным плачем и почитаниями. В тот же миг снова раздались и радостные крики И теперь же Юлий безошибочно определил, что так приветствует победу воины десятого и третьего легионов. Взяв у ближайшего из гарнистов блестящий бронзовый рог, полководец сам сыграл нисходящий сигнал. Тем самым он предпредил бериться об отмене атаки на безоружных людей. Едва заслышав звук, легионеры тут же остановились, сохраняя безупречность строя, и Цезарь не смог сдержать улыбку. Против него выдвигали множество самых разных обвинений — Но в качестве дисциплины тех легионов, которыми он командовал, усомниться было невозможно. Полководец остановился, снял шлем и с удовольствием подставил лицо прохладному ветерку. Отдал командирам приказ собрать воинов по подразделениям. Это было необходимо сделать как можно быстрее, чтобы сохранить состояние капитуляции. По военной традиции деньги за взятых в плен и ставших рабами вражеских воинов распределялись между легионами. Такая мера предотвращала убийство. Но Юлий прекрасно знал, что в боевом запале многие из легионеров готовы перерезать горло невооруженному противнику, особенно если тот только что ранил его самого или товарища. Корнисты, не смолкая, играли сигнал к прекращению боя. Наконец разгорещённые и возбуждённые воины начали постепенно приходить в себя, а в рядах возникла видимость порядка. Специальные отряды собирали сброшенные на поле битвы копьи и мечи, а уже вернувшиеся конница Аквиана встала на охрану оружия. Варваров поставили на колени, приказав сомкнуть за спиной руки. Те же мальчики, которые совсем недавно обслуживали легионеров, перепоносили воду тем из пленных, кого мучила жажда. Юлий же рассказывал среди легионеров, поздравляя воинов с победой. Осознав собственное торжество и увидев огромные потери противника, римляне прониклись гордостью даже выпрямились, словно и не устали в тяжкой схватке. Они прекрасно понимали свою силу, и сознание превосходства вселяло гуманность Юлий с радостью смотрел, как один из воинов подозвал разносчика воды к связанному варвару и даже помог тому напиться. Волководец ходил среди своих людей, желая как можно точнее оценить потери, и каждый римский воин старался встретиться с Сезарем взглядом. Если это удавалось, то взрослые, закаленные в кровавых схватках воины, приветствовали своего военачальника так же уважительно, как малые дети приветствуют почтенного учителя. Брут прискакал верхом на лошади, всадник который погиб в бою. — Какая прекрасная победа, Юлий! — восторженно воскликнул он, спрыгивая на землю. Собравшиеся вокруг воины узнали серебряные доспехи Центуриона и, перешептываясь, показывали на них друг другу. Почтительное выражение их лиц казалось таким наивным, что Цезарь улыбнулся. Он считал, что в бою серебряные доспехи просто опасны, потому что они защищают гораздо хуже простого, скромного железа. Но Брут все-таки настоял на своем, заявив, что блеск доспехов вселяет воинов уверенность и боевой дух. Что ни говори, он по праву носит титул лучшего бойца своего поколения. Вспомнив забавный разговор, Цезарь похлопал друга по плечу. — Если б ты знал, как я обрадовался, когда наконец увидел тебя в долине! — ответил на молчаливую благодарность Брут. Юлий взглянул, ожидая вопроса. Потом с улыбкой приказал привести наказанного разведчика. Брут с искренним изумлением смотрел на несчастного римлянина, связанного так, как связывали только пленных. Незадачливому служивму пришлось идти маршалу вместе с легионерами, в чем стоило замешкаться хотя бы на мгновение. как он тут же получал тычок в спину. Юлия обрадовался тому, что парень все-таки выжил, а радость победы смягчила сердце грозного полководца. Поэтому заслуженную порку решено было отменить. — Развяжи его, — велелся загнат сморщику. И тот одним быстрым движением перерезал веревку. Едва не плача, горе-разведчик попытался вытянуться и перед полководцем, и перед победителем боевого турнира. — Так вот, Брут, этот молодой воин доложил мне, что враг занял тот самый холм, на который я приказал подняться тебе. Видишь ли, в темноте он принял два отборных римских легиона за беспорядочную толпу варваров. Брут весело расхохотался. — И ты решил отступить? — Ну, Юлия, это просто. Он никак не мог сдержать смех. А Цезарь смирил и шутливо яростным взглядом. — Понимаешь ли ты? «Как пострадала бы моя репутация военного гения, если бы все вокруг увидели, что я ухожу от собственных войск!» — поинтересовался он. «Прости, командир, я подумал, что там говорили на гальском наречии...» — сбивчиво оправдывался разведчик. От смущения он стал красным, как рак. «Да уж перепутать нетрудно», — жизнерадостно заметил Брут. «Вот для того-то, парень, и существуют пароли. Прежде чем убегать к своим, ты должен, был крикнуть и проверить». Разведчик уже немного успокоился и даже попытался улыбнуться. Но лицо Брута вдруг стало серьезным. — Если бы из-за твоей нерадивости наступление задержалось чуть дольше, последствия могли бы оказаться страшными. И тогда улыбаться не пришлось бы. Жалкое подобие улыбки исчезло. — Наказание следующее, — решил Юлий. — Удержать жалование за три месяца. и лишить коня до тех пор, пока твой командир не решит, что тебе снова можно доверять. Молодой человек с облегчением вздохнул, ибо я поднять глаза и встретиться взглядом с начальством быстро оцветовал и ушел. Цезарь повернулся к Бруту, оба улыбнулись. — План оказался замечательным, — заметил Центурион. Юрий кивнул и велел подать коня. Садясь в седло, накинул взглядом поле битвы и с удовлетворением отметил, что там воцаряется обычный для римлян порядок. Раненым оказывали помощь, а тела убитых уже собрали и готовили к погребальному огню. Те, кто получил тяжелые раны и увечья, предстояло отвезти на лечение в римскую провинцию. Оружие и доспехи убитых через некоторое время передадут новым рекрутам. Вакансии, образовавшиеся в командном составе, заполнят, повысив звание самых достойных легионеров. Приказ о продвижении по службе Цезарю предстояло подписать собственноручно. Мир возвращался к обычному порядку, и даже жара уже не действовала столь угнетающе.